Они дошли до Ленинградского шоссе, и Леша сказал. — До свидания. Мы с Катей на троллейбус. — Но ведь и нам на троллейбус, — ответила Таня. — Может, мы пройдемся немного? — спросил Коля. — Нет, очень ветрено. А вот и троллейбус. Подошел усатый, как жук, троллейбус. Зимарев, поддержав Татьяну Сергеевну под локоть, помог ей войти и поднялся за нею. Катя рванулась следом, но Леша удержал ее за руку. Троллейбус дернул и покатил, и Леша успел только увидеть удивленные глаза Татьяны Сергеевны. — Леша, ну почему? — Я хочу пройтись. — Вот большие всегда так. То сядем в троллейбус, то давай пройдемся. А мне так хотелось поехать вместе с Татьяной Сергеевной. Тебе не понравился этот дяденька, да? — Нет, почему же? Дяденька как дяденька. Так вот где ему довелось встретиться с Николаем Зимаревым. «Адъюнкт на кафедре техники. Будет кандидатом военных наук. Тактиком будет. Ну что ж, голова у него хорошая, способный. Как помертвел, увидев его Лешу. Думал, я сейчас начну про него рассказывать. А зачем? Уж если я тогда ничего не сказал. Он, наверное, думает, что я его презираю и никогда не поймет, что никакого презрения нет. А есть, жалость есть. Вот что». Это было в сорок третьем, восемь лет назад. Пришел в полк летчик Зимарев, и вот неладно с ним что-то. Вылетает раз, другой, третий, а до линии фронта не доходит. То двигатель трясет, то масло греется, и с полпути домой. Смотрят технари, смотрят, нет, все в порядке. По полку шорох, Зимарев боится. Валентик позвал Лешу и сказал, «Слетай, посмотри, что с ним в воздухе делается». «Полетели. Действительно. Вдруг Зимареву кажется, что моторы трясут. Нет, — говорит Леша, — все в порядке. Масло греется. Нет, — отвечает Леша, — норма. Да не беспокойся, отбомбимся. Упадет температура. Прошли линию фронта. Бьют зенитки. Леша отвернулся, смотрит за воздухом. Нет ли где истребителей?» И вдруг чувствует, самолет рыскать начал. Что такое? Повернулся и видит, ноги у Зимарева ходуном ходят, дрожат от страха. Ну и самолет вместе с пилотом от страха дрожит. Леша положил ему руку на плечо и сказал, «Повезло нам с тобой, разрывы далеко, мажут немцы. Истребителей нет, видно, где-то загорают. Не вылет, а прогулка». Самолет успокоился. Полетели дальше, отбомбились. Уже заходят на посадку, и вдруг, ни с того ни с сего, опять припадок страха. «Смотри, раскрутка, сажусь перед собой». «Это ж надо придумать, сажусь перед собой. Это верная смерть, ведь перед тобой овраг». «Колька, все в порядке!» — кричит Леша. «Не смей садиться, набери высоту». «Сажусь!» — отвечает Зимарев. «Высоту!» — кричит Леша. А Зимарев все снижается. И тогда Леша выхватил пистолет. «Убью!» И, наверное, Зимарев понял, что Леша и впрямь его убьет, и ушел на второй круг. Сели хорошо, вышли из машины. Зимарев отирает пот со лба, сам бледный, как смерть, спрашивает. «Пойдешь докладывать?» «Нет, захочешь, сам расскажешь». Но Борька, стрелок-радист, который все слышал, замирая от ужаса в своей кабине, себя от радости не помнит, что жив остался. Он-то понимал, что они грохнутся, если посадить во враг. Борька бегом побежал по стоянкам и рассказывал, рассказывал каждому встречному обо всем, что было, и не мог остановиться. Валентик вызвал к себе Лешу и спросил: Что будем делать? Не знаю, сказал Леша, подумав. Просто не знаю. У него это как болезнь. Валентик сделал все, что мог. Николаю давали провозные полеты по кругу и в зону. Привык мол. «Перестань бояться». Но он бояться не перестал. И от полетов отошел. переквалифицировался на оперативного дежурного. Лёша он стал сторониться. Это часто бывает. Люди не любят тех, кто о них больно много знает. Не любят свидетелей. Да. А Леша его по-прежнему жалел. Леша приходилось видеть хороших людей, которые ничего со своим страхом поделать не могли. Не могли они совладать с собой. Что тут поделаешь? Борька Родис смотрел на это иначе. Что ты выдумал, болезнь? Никакая не болезнь. Просто распустил себя. Нет, с ним летать страшно. И себя угробит, и экипаж с собой прихватит. Но ведь дело-то было в войну, а в мирное время все по-другому. И сейчас он никому вреда не причинит. Женится на Татьяне Сергеевне, будет хороший, заботливый. Чего лучше? Нет, такой, если испугается, все вокруг переколотит, и себя загубит, и рядом никого не пожалеет. Если все будет тихо, гладко обойдется. А если? Ну хорошо. А тебе что за дело? Жалко тебе эту Таню? А вот идет женщина, тащит мужа, а он пьяный. Что ж ты ее не выручаешь? А вот идет трамвай, там полным-полно народу. Сколько там счастливых? Сколько несчастных? Эта самая Таня тоже идет мимо, и выйдет она за Николая Зимарева, или не выйдет, не твоя печаль. Ты что, влюблен в нее? Нет. Так что же? «Леша, почему ты не отвечаешь?» — донеслось до него, и он расслышал в Катином голосе близкие слезы. «Я тебя зову, зову, а ты молчишь, как будто тебя нет». «У вас все лучше и лучше получается очерк-портрет», — сказал Савицкий Поливанову. «Живые люди со своим обликом, своим говором». «Давайте присоединяйтесь к Марине и Колесову. Они делают разворот «Люди одного района». «Возьмите на себя один-два портрета». «Разворот» — Немного ли для этой темы?» «Плоско получится. Тем более, что брать надо только передовиков, героев положительных, а они все похожи друг на друга», — сказал Поливанов. И встретился глазами с Мариной Алексеевной. Она смотрела на него неодобрительно, почти осуждающе. «А если бы это сказал Голубинский или Локтев? Куда ни шло, но вы... Конечно, если писать о взятых сходу рекордах, это будет скучно. Но я вижу эту полосу иначе». «Скажите, когда вы пишете о человеке, о его работе, что вы стараетесь понять прежде всего? О чем спрашиваете в первую голову?» «О том, что было трудно», — не задумываясь, — ответил Поливанов. «Точно. В каждом случае важно понять, что было трудно в этой судьбе, что было трудно и как преодолено. Если нет этого «как», — нет человека, а значит, нет и очерка». Он это и сам знал но он был рад услышать свою мысль из уст талантливого человека. «Полоса или разворот там видно будет», — сказала Марина Алексеевна. «А пока давайте сообразим, кого брать. Вы Рязанскую область хорошо знаете?» «Ну, ездил». «А кого возьмете? Учителя, агронома, врача?» «Если буду писать, то о председателе колхоза». «Отлично. Как вы относитесь к Утешеву?» Фигура, в общем, подходящая, депутат Верховного Совета. «Нет, о нем я писать не буду. Я не люблю узнавать дом председателя колхоза по шиферной крыше». «Отставить утешиво. Ну, а Говорушкина знаете?» «Знаю. И как?» «Нет». «Почему?» — заинтересовался Савицкий. «Стоим мы с ним в поле. Подходит учительница, просит лошадь отвезти сына в больницу. А он отвечает, — подождешь, дождичка». «Все, есть еще вопросы?» «Ну, наверное, была уборочная», — осторожно сказал Колесов. «Не скрою, уборка была в разгаре. Ты считаешь, что это уважительная причина для такого ответа?» «Ты очень строптив, Поливанов. Не связывайся с ним, Марина. Давай делать разворот без него». «А я люблю строптивых. Ну, по рукам?» «Подумаю». Он всегда так отвечал ей. «Я подумаю» но потом обычно соглашался. Работать с ней было интересно. Согласился он и сейчас. Они работали втроем, Поливанов, Марина и Колесов. И полоса вышла хорошая, яркая. Ее хвалили в редакции, но Поливанов знал, что из нее что-то ушло. Как сквозь пальцы. Горечь ушла. То одного убрали, то другого. И трудные судьбы стали легкими. А дома Леша сказал... Это не похоже на твои рассказы об этом районе. Твои рассказы были покрепче. Многое выпало при сокращении. Затевали разворот, дали полосу. — А зачем ты согласился? — спросила Саша. — Вот всегда так. Митя, зачем ты согласился? Он сейчас за все перед всеми в ответе. Раньше Леша преклонялся перед тем фактом, что Митя журналист. А теперь он... Выкапывает разные истории, и все с одной целью — унизить журналистов. И любит между делом вспомнить то одно, то другое. «Был раз, пристал ко мне один из ваших. О чем вы думаете во время воздушного боя?» — я ему. «О чем мне думать, если я стреляю? Ну, чтоб попасть, чтоб не заело пулемет, чтоб меня не попали. А потом, читая в газете, оказывается, я думал во время боя о своей первой любви». Уж в следующий раз я ему сразу выдал все, что требуется, думал про первую любовь, думал про то, как вступал в пионеры, и он записывал. И вот читаю твою полосу и вижу, через каждые пять слов вранье. А Саша, объясни мне, пожалуйста, почему называют врагом человека, которому не нравятся флаги на башнях? «Я очень люблю Макаренко, но почему нельзя сказать, что «Флаги на башнях» не такая хорошая книга, как педагогическая поэма?» «Критику не нравятся «Флаги на башнях», значит, он враг?» И хотя не Немитина газета ругала человека, которому не нравятся «Флаги на башнях», он чувствовал себя в ответе. Когда-то он отвечал только за себя, теперь он отвечает за всех, за все». Никто не поручал ему этой ответственности. Он сам взвалил ее на свои плечи. Зачем? И что он, собственно, может сделать? Он не будет бороться с ветряными мельницами. Это бессмысленно. И потом он не согласен ни с Лешей, ни с Сашей. У Саши очень длинный счет. Зачем выругали далекие годы Паустовского? Что худо в стихах Ахматовой? То и дело они спорили до хрипоты. Я не могу убиваться из-за того, что выругали Ахматова или Паустовского, — говорил Поливанов. Это несправедливо, согласен, но это второстепенно, понимаете? Меня гораздо больше волнует то, что делается в сельском хозяйстве. Я вот только-только приехала из Сибири и могу сказать, что... Ты говоришь о литературе так, как будто она сладкая на обед, третье блюдо, а литература — это тоже пища. Саше очень хочется сказать «пища для души». Но она знает, что в ответ посыплются насмешки, упреки, сентиментальности, книжности и еще всякое. Поэтому она обрывает себя на полусловие. Ладно, пускай литература – это второстепенно. А зачем тогда специальные постановления, говорит Леша? Значит, не второстепенно. И правильно. Не второстепенно. И Саша права. Сельское хозяйство важно. Индустрия тоже важна. Армия чего важнее? Но ведь сельское хозяйство, армия, заводы — это же люди. Людям прежде всего надо есть и пить, — угрюмо отвечает Поливанов. «А мне не безразлично, какие люди едят и пьют, — говорит Саша. Я хочу, чтобы это были не подлецы, а литература строит душу». Слово сказано — душа. Этого Поливанов стерпеть не может. «Нет, дорогие друзья, — говорит он. «Мне не ясно, зачем Леша пошел в Жуковку, а ты подумываешь о мединституте. Вам обоим надо было работать на Ниве народного просвещения и сеять, как это там, разумное, доброе, вечное». «Я люблю, когда глаза у человека открыты», — говорит Саша. «А ты хочешь засыпать глаза песком?» «А тебе этого нельзя, ты журналист», — говорит Леша. «Кстати, сказать из твоих очерков не видно, что с сельским хозяйством у нас плохо». Полоса ваша вон какая радужная. Ну я же объяснил тебе, что при сокращении... Черт побери, чего от него хотят? Что он может сделать? Переквалифицироваться? Он сменил однажды профессию и ухнул в яму. И вдруг поймал за хвост синюю птицу. Это новое оказалось прекрасной, замечательной. Лучше, кажется, не бывает. Конечно, трудно. Тот первый год в редакции теперь кажется ему безоблачным. А дело Сережи Кононова легчайшая из легких. Да, потом все пошло трудней и трудней. Чего Саша и Леша добиваются? Чтобы ему опротивила редакция? Этого они что ли хотят? А в редакции, может, начнутся иные времена. Новый редактор, прежнего шефа в почетную отставку, а новый сидит в кабинете и уже действует, невысок, приземист, очкаст. Не так, чтобы красив, но умен, несомненно». Умные губы и пристальный, спокойный взгляд. И он не уводит свои глаза, как прежний. Он спокойно встречается с тобой взглядом и, видимо, отвечает то, что думает. Газету он любит, это сразу видно. И Поливанов тоже любит свою газету. Не просто привык, примирился, а вот именно полюбил. Да, ему с каждым днем все трудней, но с каждым днем интересней. Сколько он сделал для себя маленьких открытий. Вот статья написана. Ты недоволен. Ладно, сдам на машинку, посмотрим. Читаешь с машинки? Нет, кажется, ничего. И вот перед тобой сырые гранки. Чернила расплываются на полях, когда ты исправляешь опечатки. И вдруг, читая, ты видишь, что статья хорошая. Но не чудо ли? Стоп! Тут есть загвоздка. Ты можешь думать о своей статье все, что угодно. Ее могут расхваливать на летучке и в стенгазете «Вечное перо». Ты получил за нее премию. Вот какая она хорошая, эта статья. Но подожди радоваться. На нее никто не откликнулся. Ни одного письма. Поливанов давно уже знает. Пусть лучший читатель с тобой не согласен. Пусть ругает тебя последними словами. Все лучше, чем молчание. Если читатель молчит, значит, ты его не задел. Значит, твоя работа впустую, что бы ни говорили на летучке. И еще... Он сразу понял, что нельзя разговаривать с людьми с блокнотом в руках. Они замерзают, каменеют, завидя в твоих руках блокнот и ручку. А тех, что говорят специально для твоего блокнота, распускают павлиний хвост и даже указывают. Это обязательно запишите. Тех можно слушать в полухо. Это мысли и слова на показ, за ними ничего не стоит. А бывает? их до чего же хочется записать, как хорошо рассказывает эта старуха, а нельзя... Потом, когда она уйдет, хватай блокнот, скорее записывай. А пока она говорит, запоминай, прячь поглубже, храни в памяти каждое слово. И память пришла на помощь. Она заглатывала все. Печку в углу, треснутую деревянную ложку на колченогом столе, сухие бабкины руки и слова. «Ах, он вран!» Вран в ее устах — это и ворон, и лгун, и враг как будто в голове мгновенно срабатывает фотографический аппарат. Твое дело потом сообразить, что из этой фотографии важно, что пойдет статью. Но оно с тобой все, что увидено и услышано». И еще он понял, никогда нельзя идти с готовым заранее составленным решением. «Вот перед тобой письмо. Из него непреложно ясно, что мастер Петров на заводе «Красный факел» подлец лицом. «Идти туда, идти скорее». Но забудь на пороге завода об этом письме. Смотри сам. Погляди на этого мастера, поговори с ним. Повидай того, кто написал письмо. А если оно анонимное? Ну что ж, постарайся, чтобы автор узнал о твоем приходе. Может, и откроет себя. Потолкайся в цехе, побудь там день, другой, неделю. Столько, сколько надо, чтобы понять. Докопайся до истины, чего бы тебе это ни стоило. Пока не докопаешься, не пиши. Ты уже написал статью о Петрове. Ты согласен, что он ворует детали, осваливает на рабочих, но какой-то червячок сомнения гложет тебя. Крошечная, едва уловимая неуверенность. Опять иди на завод. Думай, приглядывайся, пока не уверишься, не отдавай в печать. Конечно, все это знает каждый. Конечно, все это не Бог весть какие открытия, но они были ему дороги, потому что, наверное, он дошел до них своим умом. Он хочет писать и печататься. Журналист должен печататься. Он не может все время писать в корзину, в корзину, в корзину. У Кати завелась тайна, самая настоящая. Анюта и Женя думают, у них одних только тайны бывают. Если бы они знали, что знает Катя. Ах, как иногда хочется рассказать. Но Катя молчит. Если у нее тайна, молчи. Однажды она не вытерпела и сказала маме. Мама ответила плохо. Она ответила, «Не выдумывай». Катя обиделась. Ничего она не выдумывала. А тайна вот какая. У Лёши и Татьяны Сергеевны любовь. Подумать только, даже страшно, любовь. Один раз Катя выходит после уроков, видит на школьном дворе Лёши. «Лёша, ты пришёл за мной? Как хорошо! Пошли!» «Пошли», — говорит Лёша, а сам не идёт. «Лёша, пошли!» «Давай подождем Татьяну Сергеевну», — отвечает Леша. «Я хочу расспросить, как ты там себя ведешь?» Выходит Татьяна Сергеевна, улыбается, машет рукой. Идут все вместе, втроем. И вдруг Катя поняла, ее час настал. Она сказала, «Леша, купи мне, пожалуйста, мороженое». И Леша купил, и ей, и Татьяне Сергеевне. Но Татьяна Сергеевна не захотела, и Катя получила два вафельных стаканчика вместо одного. Леша, смотри, апельсины. И Леша купил много апельсинов. Большие такие, желтые, почти красные. Твердые такие, в пупырышках. Леша, ландыши. И Леша купил два букетика ландышей. Леша, Леша, шары. И все получили по шару. Катя красный, Татьяна Сергеевна синий, а у Леши был зеленый шар. Они шли с шарами, а потом взяли да отпустили. И шары полетели наверх, и все шли, и смотрели, и говорили. «Ах, посмотрите, ах, как красиво!» Потом Леша сказал. «Татьяна Сергеевна, я обещал Кате сегодня сводить ее в кино на первоклассницу. Не хотите ли нам компанию составить?» Уж если врать, так спросил бы ее сначала. А он сразу «я обещал Кате», а Татьяна Сергеевна, конечно, удивляется. Так мы же всем классом смотрели эту картину. Катя, разве тебя в тот день не было? Не было, говорит Катя. Соврала. А что было делать? Это, говорят, отличная картина. Может быть, вы посмотрите с нами второй раз? Может быть, отвечает Татьяна Сергеевна. Но Катю мама не пустила, и Леша не очень маму уговаривал. И, в общем, Катя про все, про это забыла. А потом вдруг увидела Татьяну Сергеевну с Лешей в Тимирязевском парке и побежала к ним. Леша сказал, «А, Катерина, рад тебя видеть». Но сам был не рад, посмотрел в бок, рад тебя видеть. Так не радуется. Катя очень сильно обиделась, но еще ничего не подумала, как вдруг услышала, что Леша сказал, «Таня, не Татьяна Сергеевна, а Таня». Это было прямо невозможно. Татьяна Сергеевна и вдруг Таня. Катя прямо обмерла. А Татьяна Сергеевна ничего, не рассердилась. На уроках Катя стала смотреть на Татьяну Сергеевну во все глаза. Она хотела понять, как можно назвать учительницу Тани. А потом она с Татьяной Сергеевной поссорилась. Вот как это было. В Катином классе есть парта лентяев, она стоит в углу. Если кто разговаривает или смеется, Татьяна Сергеевна говорит. «Поди-ка, дружок, на парту лентяев, посиди там, подумай». И вот один раз Катина соседка, девочка Валя, стала ужасно озорничать на уроке. Толкнула Катю, ущипнула ее и пролила ей на тетрадь чернила. Тогда Татьяна Сергеевна сказала, «Валя Стрелкова, поди сядь на парту, лентяев». Валя, потеряв всякую веселость, в слезах пошла к злосчастной партии, а Катя засмеялась и сказала, «Так тебе и надо».